Глава двадцать девятая. Гибер ушел, в кабинете остались только мы с Мишкой. Слушай, отчаянно зевая, сказал я. Ты как хочешь, но я потреблю хоть часик. Дрехни, великодушно разрешил напарник. Понадобишься, разбужу. Вот и славно. В каких только позах мне не приходилось спать, и сидя, и стоя. Разве что дрыхнуть на ходу не научился. Но если и дальше пойдет в таком духе, придется осваивать и эту науку». Я опустил голову на руки и задремал, слыша сквозь сон, как в кабинет то и дело заглядывают люди, о чем-то говорят, что-то спрашивают. Но раз Мишка меня не будил, значит, ничего срочного не было. Наконец я почувствовал, как на спину легла чья-то рука. «Подъем, Жора!» «Гибер сказал, что через пять минут собираемся у Смушко». Я с сожалением оторвал голову от затекших рук. Башка была словно набита ватой и категорически отказывалась соображать. «Сколько сейчас времени?» «Семь утра!» «Ладно. Я лицо вымою, а то совсем котелок не варит». Холодная вода помогла скинуть оцепенение с организма. Кофейку бы для закрепления эффекта. «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» Вместо него меня ждала кружка горячего чая, правда, на сей раз уже не морковного, а вместо сухарей — теплая и ароматная плюшка. Я вопросительно уставился на Мишку. «Тут поблизости Непманская пекарня есть», — пояснил напарник. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько. Просто в следующий раз ты угощаешь», — я кивнул. Булка оказалась что надо, тем более с голодухи. Умял ее моментально, даже крошек не оставил. «Вкусно». «Но мало», — улыбнулся я. Мишка развел руками. «На больше денег не хватило. Сам знаешь, как у нас дела с получкой». «А как у нас дела с получкой?» — заинтересовался я. «То есть ты и этого не помнишь?» — вздохнул друг. «Если бы помнил, не спрашивал. Хреново дела обстоят. Мало того, что платят копейки, так еще и задерживают. Уже два месяца денег не давали. Хорошо хоть паек не зажилили, а то бы совсем ноги с голодухи протянули». Он встал ладно хватит лясы точить пошли к смушко кроме нас в кабинете начальника губрузыска сидели гибер полундра и неизвестный мне седовласый мужчина в строгом костюме который делал его похожим на дипломата как выяснилось почти сразу я ошибся но не намного перед нами был представитель нового зарождающегося класса советских банкиров знакомьтесь товарищи сказал смушко «Это товарищ Тарасов. Он заведует местным отделением Госбанка. Товарищ Тарасов любезно согласился взять на хранение изъятый опиум, пока мы не организуем доставку этого груза в Москву». По поджатым губам советского банкира хорошо читалось, какого рода была эта любезность и через какое колено его ломали. Лишний геморрой был ему откровенно не по душе. «А это наши лучшие сотрудники, агенты губ розыска, товарищ Баштанов и товарищ Быстров». «Прошу любить и жаловать», — представил нас мужко. «Именно они осмотрят помещение, которое предоставит Госбанк, и проверят, как охраняется объект». «Когда выезжать на место?» — спросил я. «Прямо сейчас. Товарищ Тарасов приехал к нам на авто. Он с огромным удовольствием отвезет вас и все покажет. Можете отправляться. Товарищи, я вас больше не держу». Мне еще надо будет телеграфировать в Москву и договориться о прибытии бронированного вагона». Игра началась. Ставки сделаны, ставок больше нет. Я думал, что нас привезут на какие-нибудь склады, но нет. Мы подъехали к шикарному строению, которое, в отличие от унылых, обшарпанных соседей, было приведено в божеский вид. Прежде чем попасть внутрь, нужно было преодолеть высокие кованые решетки. «На ночь они запираются», — пояснил Тарасов. Я прикинул, их высота под 2 метра. Особой преграды не представляют, спокойно можно перелезть. За воротами находился каменный мешок, в конце которого располагались ступени, ведущие к огромным лакированным дверям с позолоченными ручками. «Солидно!» — присвистнул я. «Мы же серьезное государственное учреждение!» С гордостью ответил сов-банкир. Сразу за дверями стоял милиционер. На его поясе висела кабура от револьвера. «Милиция охраняет с 7 утра и до семи вечера». «А ночью?» – спросил я. «У нас есть сторож с ружьем. В здании проведен телефон, в случае ограбления сторож телефонирует в ближайшее отделение милиции и те присылают усиленный наряд. Кроме того, в ночное время каждые полчаса возле банка проходит патруль». «И как часто вас грабили?» «Последний раз в девятнадцатом году». Налетчики вломились посреди белого дня, думали взять нахрапом. К несчастью, у них получилось. Хорошо хоть без трупов обошлось, но покуролесили изрядно. Подстрелили постового, ранили нескольких клиентов и кассира. Вынесли 2 миллиона совден знаками. С той поры в банке одновременно дежурят сразу три милиционера. Один у дверей, двое сидят позади кассиров в особой комнате, чтобы вмешаться в случае необходимости. «Грабителей нашли?» «Спасибо товарищу Смужко. Взяли налетчиков на второй день». «Кажется, я припоминаю эту историю». «Гибер рассказывал», — поддакнул Миша. «В общем, только из уважения к товарищу Смужко и в память о том, что он для нас сделал, мы согласились взять конфискованный опиум на хранение. Хотя, как вы понимаете, это совсем не наш профиль», — сказал Тарасов. «Покажите, где намереваетесь его хранить». Мы миновали конторки, за которыми сидели барышни, которые с интересом посматривали в нашу сторону. «Работайте, девушки! Не отвлекайтесь!» – обратился к ним Тарасов. Он подвел нас к массивным дверям, спрятанным в глубине коридора, отпер и первым шагнул внутрь. «Осторожно, товарищи! Тут очень низкий потолок!» – зажглась электрическая лампочка. «Вот, пожалуйста!» – поведал Тарасов. «Я прикинул по площади, тут будет в самый раз!» «Должно поместиться. Когда собираетесь перевозить опиум?» «Сегодня», — ответил Мишка. «И да, на время хранения товара мы заменим вашего сторожа нашим человеком. Возможно, увеличим количество людей, оставляемых на ночь. Вы не беспокойтесь. Это будут проверенные товарищи, за каждого из которых ручается лично товарищ Смушко. Как будет угодно», — кивнул без особого удовольствия Тарасов. «Я распорядился оказывать уголовному розыску всяческое содействие». «Если возникнут какие-то трения с нашими сотрудниками, сообщите мне, я быстро улажу». «Благодарю вас за высокую революционную сознательность, товарищ Тарасов», — искренне сказал Миша. «Я член партии большевиков с десятого года», — гордо сказал Тарасов. «Это моя обязанность». После осмотра помещения и выяснения всех деталей, снова вернулись в операционный зал». Я не смог удержать любопытного взора и стал осторожно посматривать на работавших в банке барышень. Тут уж ничего не попишешь. Мой разум попал в молодое тело, а молодости свойственен повышенный интерес к противоположному полу. Но какими бы миловидными не были личики этих девочек, ни одна из них не в силах заменить мне слишком рано ушедшую из жизни любимую. Вдруг с тоской понял я... Сколько лет прошло с ее раннего ухода, а я не в силах забыть ее и то, что нас связывало. Оказавшись в новом времени и новом теле, я все равно остался тем самым Георгием Побединым, который остаток жизни проходил в однолюбах. Изменится ли что-то теперь? Не знаю. Но пока я не хочу ничего менять. Товарищу Тарасову было нужно срочно ехать по своим делам, но он все же подкинул нас до губ розыска, напоследок пожелав удачи. Гибер выслушал наш доклад. «Значит, говорите, место хорошее?» «Да. Внутри банка можно роту спрятать. Никто не заметит», — подтвердил я. «Роту нам никто не даст», — хмыкнул он. «Боюсь, в нашем распоряжении совсем немного народа». «А что такое, товарищ Гибер?» «Левашов слишком часто уходил от нас. Есть обоснованные подозрения, что у него есть свои источники, либо в губрозыске, либо в милиции». «Вычислить, к глубокому сожалению, пока не получилось. Вызвать товарищей из других городов, которые бы точно не были связаны с Левашовым, не получится. Поэтому будем обходиться исключительно своими силами, а тех, в ком уверенность сто процентов не так уж и много. Любая утечка на сторону приведет к срыву операции, товарищи», — объяснил расклад бригадир. «И на кого тогда мы сможем рассчитывать?» Только на сотрудников первой и второй бригад. Меньше десяти человек. Но ведь у Львашова около 30 сабель, заметил я. Так и есть, быстров. Это значит, что на каждого из нас будет приходиться по три бандита. Как-то уж слишком оптимистично, на мой взгляд, сказал Гейбер. Тогда, может, устроим грабителям веселенькую жизнь? Заложим внутри фугасы, можно даже растяжки поставить. Я вспомнил увиденную в руках по Лондор гранату. Как выяснилось позднее, это была предтечь знаменитой «Лимонки» — французская граната F-1, которая состояла на массовом вооружении сначала русской, а теперь и Красной армии. «Какие растяжки?» — не понял Гибер, и я вкратце объяснил идею. Уловив суть, бригадир отрицательно покачал головой. «Не пойдет, Быстров. Во-первых, кто нам позволит взрывать действующее советское учреждение, особенно такое важное, как Госбанк? Во-вторых, «У нас просто нет в распоряжении специалистов, которые могли сейчас установить и фугасы, и эти твои, как их, растяжки. Здесь надо связываться с инженерными войсками, договариваться, а у нас на это просто нет времени. Да и не забывай, что отделение банка будет днем работать, значит придется минировать его ночью, а утром снова разминировать. Слишком хлопотно». «Тогда как будем брать банду?» «Дадим им взять то, что нужно, и возьмем на выходе. Есть местечко, где можно скрытно поставить пулемет. Он отсечет им дорогу назад в банк, и они не смогут там забаррикадироваться. Пространство открытое. Накроем кинжальным огнем с нескольких сторон. Левашова желательно оставить в живых, а вот его дружков кладем на месте. За это с нас никто стружку не снимет». «Да, но как же сторож в банке?» Справедливо заметил я. «В банке есть запасный выход?» — прищурился Гибер. «Есть». «Ну вот пусть сторож, как только поймет, что банк грабят, сразу сматывает удочки и уносит ноги через запасный выход, не вступая в бой». «А бандитов этот факт не смутит?» «Вряд ли. Они же по себе все меряют. Решат, что сторож струсил», — ответил Гибер. «Понятно», — сказал я. «Брать на выходе, так на выходе». «Есть соображение, когда Левашов решится на дело?» «Мы с товарищем Смушко прикинули. О том, что опиум находится в банке, Левашов узнает уже сегодня, где-то под вечер. Будет уже поздно, вряд ли он сразу ринется брать банк. Отправка груза назначена на утро послезавтра. Так что уверен, завтрашняя ночь будет решающей», — подытожил Гибер. «Он так посмотрел на нас, что мне невольно вспомнился отец». Только спустя годы до меня дошло, какая суровая, но при этом именно ласка была в его взоре. И как мне этого порой не хватало и продолжает не хватать. «Будьте готовы, товарищи. Придется нелегко».